Глава 6. Как мы возвращались с задания в тот раз, я уже не помню. Меня мантикора подрала, и там целый выводок был. Мы с Патриком всех перебили, собирались уходить уже, а тут одна выскочила и на меня. Я не успел. и поддрала и жалом своим и чуть не насквоз, это мне ещё повезло, что мантикора молодая, яд не слишком сильный, а то могла бы и на месте помереть. И когти у неё будут здоров. Патрик говорит, там всё в кровище было. Мантикору эту Патрик так и прибил. Пока она меня драла, он её шарахнул раз пять, пока не сдохла. А меня потом до нашего лагеря из этих скал на руках пёр. быстро как мог. Говорит, думал, не успеет, помру. Смутно помню, как он ругался и плакал, пока тащил. Патрик отличный парень. Мы с ним больше 10 лет на парнике. У нас даже по первому времени роман было закрутился, но не пошло. Не знаю точно, что не так, но не пошло, не склеилось, не совпало. Я потом смотрела, какие девки ему нравятся. Тихенькие, мягенькие, такие, чтоб ресничками хлопали и претенно в глаза заглядывали. Точно не я. Да и мне в Патрике не хватало огня, наверное. Быстро скучно стало. И к лучшему. Вот в работе да верю ему как себе. И скал он меня дотащил. Там потом подлатали, сказали, что отравление мантикоровым ядом сильное, но жить буду. Скорее всего, буду. Домой отвезли. И маги из управления подлотали ещё. Неделю вообще валялась в бреду, всё в кашу слилось. Смутно помню, как кто-то сидел со мной. Я сначала думала, Патрик или из госпиталя кого прислали. За ручку меня держал, разговаривал, постоянно что-то бубнил, книжки какие-то читал вслух. Хайме. А я уже потом поняла, что он пекарню свою бросил, сидел со мной. Не то что это необходимо было, нам в случае чего врачи и сиделка управление обеспечит. Но он, видать, хотел сам. Никому меня не доверил. Врач приходил, конечно, но вместо сиделки только он. Ещё сквозь бред помню его руки, как он мне повязки менял. Когда уже полегче стало, сам стал менять и просто не менял, мыл меня. Вот зачем ему надо? Делать нечего. На меня тогда и смотреть-то страшно было. У меня вся грудь и руки и лицо даже располосовано когтями, ребра помятые. Я только очнулся слегка, а Хай мы кормить пытался хоть бульончиком, но меня постоянно рвало. Это от яда и нормально в принципе, но хоть немного попытаться все равно надо. Хай, мы пытался, только вздыхал тяжело, просто не менял мыл. И я снова в этот полубред проваливалась. Помню, как Патрик приходил, вздыхал, сидел рядом, а нес Хаймы говорили о чём-то. Потом Патрик уходил, у него дела. Через неделю дома меня слегка отпустило. Просыпаюсь утром, понимаю, что в голове прояснилось, туман ушёл, жар спал. Слабость только такая, что в голове звенит. А Хайми сидит на полу у кровати, неловко привалившись, держа меня за руку. Спит. Пусть спит. Я лежу и смотрю на него. У него лицо серое, осунувшиеся круги под глазами. Подбородок весь щетиной зарос. Волосы какими-то колтунами. Со мной сидел Я лежала тихо, сколько могла, стараясь не шевелиться, не будить. Жалко ж человека. Потом не выдержала такие рука затекла, я двинулась, и он проснулся. Дёрнулся и испугался сначала, потом понял. Мира, шипнул тихо-тихо и прям засиял. Я хотела ответить, но сил не было совсем, просто тоже улыбнулась ему. Ну, как смогла так и улыбнулась. Неуклюже. Лицо, словно деревянное, не шевелилось. И он тоже сидел, смотрел на меня, и прямо слёзы по щекам. Но даже не это всё пронесло меня по-настоящему. Не это убедило, что нужна ему. Чуть позже днём Патрик заходил. Я уже кое-как могла приподнять голову на подушках. Была рада ему. Была ли спрашивать, как у него дела, как все закончилось, как он сам? Патрик отвечал, конечно, но как-то неловко. Сидел, только быстрые взгляды на меня бросал и все в сторону. Я заволновалась даже, подумала, вдруг случилось, что он мне говорить не хочет. Отстранили его? Меня? Какой-нибудь нагонять дикий устроили? Может, умер кто? Плохо, да? Я спрашиваю, ее, а он молчит, глаза отводит. Патрик, мать твою, да что? Да скажи мне. Он вздохнул тяжело. Да, всё нормально, Мира. Всё хорошо. <дых> вздохнул снова, искоса моргнул взглядом и отвернулся. Ты не волнуйся, только мне врачи сказали, у тебя эти шрамы месяца за 3 полностью сойдут. Ничего не будет. Губы поджал. Шрамы. До меня только дошло. Я, наверное, ещё не до конца в себя пришла, потому так долго. Лицо у меня в шрамах, синяках, опухшее, один глаз заплывший до сих пор. Пока я до конца не вышел, всё вот так. Потом быстрее пойдёт. Я-то знаю, что сойдёт всё. На таких, как мы, у кого магия в крови, шрамы долго не держатся. Через месяц разгладится, через 2 только тонкие полосочки, а потом и вовсе. Но по свежему-то выглядит просто чудовищно. Только ведь не на всю же жизнь. А я бы и не задумалась. А Патрику неловко на меня смотреть, неприятно. Он отворачивается, и ещё больше ему неловко от того, что неловко, своей слабости стыдиться. Уж Патрик-то всего в жизни повидал, ну вот. И глядя на него, мне как-то неловко становится самой, хочется спрятаться, лицо прикрыть. А потом я смотрю на Хаймы. Хаймы смотрит на меня и улыбается. Спокойно, словно этих шрамов не видит вовсе. Он рад, что я жива, и больше ничего не надо. даже если бы на всю жизнь осталось, могу поклясться, ему всё равно. Да и пошло оно всё.